Глава 9. Из-за адреналиновой встряски от встречи я ещё долго не могла успокоиться, но потом всё же начала мыслить более трезво. Спустя ещё минут 30 глубоких раздумий поняла, что всё стало ещё сложнее. Эдмунд здесь. Живой, сильный, коварный и очень предусмотрительный. Он умудрился не сказать ничего прямо. Ну и так, расклад ясен, как самый солнечный день. Он пришёл за мной. Любофилия это? Сколько ни думала, с какой стороны ни смотрела, так и не смогла ответить на этот вопрос однозначно. Сейчас я могла сказать лишь за себя. Я снова боялась. А вериер непредсказуем, как наша погода. Сегодня он был ироничен и сдержан. но я видела и иное поведение. В любой момент Эдмунд может потерять терпение, и тогда... Что будет тогда, я даже представлять не хотела. Сомневаюсь, что в нашем мире есть сила, которая может остановить темного лорда. И что со всем этим делать мне? Ответ на этот вопрос я искала практически до утра. На потолке, в окне, по стенам. Не нашла. не выспалась и в итоге встала даже раньше брата. Не обращая внимания на противную морось, выгуляла Тузика, впервые за долгое время приготовила полноценный завтрак на двоих и, когда зевающий Пашка зашёл на кухню, встретил его ароматами свежесваренного кофе и омлета с колбасой и овощами. Так. Специалист по мозгам иных критичным взглядом окинул стол. Затем меня задумчиво хмыкнул и сел напротив. Кому-то нужна консультация специалиста? Нужна, согласилась я, не поддержав подтрунивающий тон брата. У меня проблемы. В 5 минут уложишься или придёшь на приём? Моментально посерьёзнел Павел Александрович. Надеюсь, уложусь. Я глубоко вздохнула, перевела взгляд на свою кружку и пока не передумала, торопливо заговорила. Эдмунд Аверьер, пятнадцатый тёмный лорд мира Галеон, здесь. Приходил ко мне ночью магическим порталом прямо в спальню, живой, одетый по земной моде. Что хотел? На этот вопрос сложно было ответить кратко, но ёмко, так что пришлось постараться. В том мире он, как и я, был призраком. Через несколько дней после знакомства сказал, что любит и хочет она мне жениться. Пашка удивлённо присвистнул, но всё равно деловито уточнил. А ты? А я думала, что мы друзья. Всё начиналось вообще якобы с приконства. Задумчиво пробормотала я и закусила губу. Подняла на брата сухие от недосыпа глаза и попыталась объяснить свою позицию. Он не ухаживал, не проявлял внимания, не делал комплиментов и намёков. Просто знакомил с миром, замком и помогал приспособиться к жизни после смерти. Понимаешь? А потом просто пришёл и заявил, что любит и не против взять меня в жёны. Не против. Знаешь, как меня это взбесило? Да ему чёртова туча лет, и он ящер в конце концов. Успокойся. Пашка деловито посмотрел на часы. Чуть поморчился, отхлебнул из своей кружки, немного подумал и, наконец, пришёл к решению. Ночью о чём говорили? Ночью разговора не вышло. Устал их мыкнула я и подпёрнула рукой подбородок. Спать хотелось, просто ужас. Я была зла и взвинчена. Он это увидел и заявил, что мы поговорим тогда, когда я успокуюсь, и после этого сразу ушёл. Не забывая завтракать, братишка задавал короткие, но правильные вопросы. Координаты оставил, адрес, телефон, визитку. Фырканье вышло нервным. Вот, оцени. И бросила на стол чёрный картон с золотым тиснением. Когда я вчера нашла в букете не только открытку с комплиментом, но ещё и самую настоящую визитку с адресом и телефоном, то сначала долго не могла поверить своим глазам. Этот бессовестный ящер, мало того, что сумел обзавестись живым телом, так ещё и в моём мире уже обжиться умудрился. И где? В историческом центре города. Не поленилась, пробила адрес по интернету, обследовала городской форум и узнала, что именно там совсем недавно были отстроены не самые шикарные по меркам страны, но тем не менее весьма презентабельные, современные офисы-особняки. В одном из них и обосновался господин Аверьер, умудрившись выкупить не просто какой-то там крохотный офис, а целое трёхэтажное здание, потому что на визитке значился лишь номер дома. А теперь сформулирую проблему. Деловито резюмировал дипломированный психиатр, внимательно изучив визитку и вернув её мне. Я его боюсь. Он дал пот нахмурился Пашка. Угрожал, ударил. Не меня, внука. Братишка недоверчиво вздёрнул бровь, и пришлось ещё немного приоткрыть завесу прошлого. При мне он сбил его два раза с интервалом в сутки. Первый раз в лаборатории, когда его внук, нынешний правящий лорд, пытался меня оживить, а затем грозился убить. А второй раз на утро Когда мы с Костей напились сгоря и провели ночь в одной кровати, без интима. Торопливо уточнила я, когда вторая бровь братишки иронично поползла к первой. Вломился утром в спальню, естественно, всё неправильно понял, сдёрнул Костю с кровати и отделал так, что тот выжил лишь чудом. Значит, ревнив. Очень, кисло согласилась я. Так, Патрик вновь взглянул на часы и поморщился. Время. Я, конечно, подумаю обо всём этом, но и тебе рекомендую сделать то же самое. Постарайся пока его никак не провоцировать, раз уж он настолько вспыльчив и непредсказуем. Кстати, ответные чувства есть? Нет, уныло выдохнула я. Если бы были, я бы не парилась. Я просто не воспринимаю его как гипотетического парня. Тем более, как мифического мужа. Ему около 1000 лет, и буквально ещё неделю назад он был призраком. А ещё он такой безупречный, могущественный, умный, красивый, богатый и всё остальное, что я элементарно не понимаю, почему он зациклился именно на мне. Не верю я в его чувства, понимаешь? Понимаю. Деловито кивнул братишка, даже не думая юрничать, и отправился одеваться, повысив голос, чтобы я слышала. Тогда пока придерживайся моей рекомендации, а там что-нибудь придумаем. Ты о нём уже уведомила тех, кого следует? Нет. Чего ждём? Чего чего? Озарения. Зох получился тоскливым, но я понимала, что Пашка прав. Необходимо поставить в известность о ночной встрече не только Петра, но и Тура, ведь они прямо мне об этом говорили. Но как это сделать? Если я элементарно боюсь за них. Может, и зря, ведь они профессионалы, а это всего лишь регистрация и по сути формальность. Но снидало меня нехорошее предчувствие. А так ли законопослушен о Верьер? Откуда у него деньги на шикарную жизнь, особняк, одежду? Где мог взять настолько крупные суммы тёмный лорд, учитывая то, что в этом мире он меньше недели? то-то и оно. «Все, я пошел. Будут проблемы, звони». «Да, господин доктор». «Ну вот, теперь и я в числе пациентов уважаемого господина Измайлова». «Дожили». До контрольного времени, когда за мной заедет Петр, оставалось около сорока минут, которые я провела в бездумной медитации над отстывшим кофе. Глаза то и дело закрывались. Больше всего хотелось плюнуть на условности, отключить телефон и рухнуть обратно в кровать. Но я не могла позволить себе подобной роскоши. Больничные у нас не оплачивались, прогулы не поощрялись, ко всему прочему, это существенно сказывалось на премиальных, так что вариантов у меня не было. В зеркало я посмотрела лишь раз перед выходом, но сразу же поняла, что сделала это зря. Мало того, что серые круги под глазами и покрасневшие белки, так ещё и не накрашенная, унылая, раздражённая и просто уставшая от бессонной ночи. Мой вид в полной мере оценил Пётр и моментально посуровел. Рассказывай. Вот и пытаюсь оградить их после этого. Я вдохнула поглубже, предчувствуя, что меня сейчас будут отчитывать, а затем начала признаваться. Оверер ночью приходил прямо в спальню порталом. Во взгляде опера читалось осуждение вперемешку с тревогой, но прервать меня Пётр не спешил. Визитку оставил. Чёрный кусочек картона перекочевал мужскую руку. Новнятного разговора так и не получилось. Разберёмся, хмуро кивнул мой добровольный рыцарь, и визитка отправилась в нагрудный карман, а мне вновь остался цепкий взгляд. Ты сегодня вообще спала? Нет. Тогда выходи. А на правах куратора имею полное право отстранить тебя от работы. На полном серьёзе заявил Пётр и даже выбрался из машины, чтобы открыть мне дверь, потому что я просто впала в ступор. Выходи. Меня уволят. Я попыталась аргументированно сопротивляться, но попытку мне оценили и буквально вытащили меня из машины силой. Пётр не уволит, самоуверенно заявил опер и подтолкнул меня к подъезду. У тебя на лицо нервное истощение с истерическим уклоном. Нам для полного счастья ещё нервного срыва тёмной леди не хватало. Всё это говорилось по пути к квартире, где нас встретил недоумевающий тузик. моментально принявший самонадеянного опера за своего, о чём говорил интенсивно ходящий из стороны в сторону хвост и любопытствующий взгляд. «Завтракала», — тем временем поинтересовался товарищ-куратор, снимая с меня плащ. «Завтракала», — обиженно буркнула я, хотя мысленно признавала, что следующие несколько часов лучше провести в кровати, а не за рабочим местом. «Меня точно не уволят», Даже отсутствие не заметят, подтвердил Пётр и вновь чрезвычайно сурово заглянул мне в глаза. А сейчас отставить разговоры, марш к себе в комнату и спать. Как проснёшься, позвонишь. Если придёт снова, позвонишь. Случится что, позвонишь. Да, нянюшка. Не удержалась я от ухищства, но спорить не стала. Лишь вздохнула и с тревогой посоветовала Вы с ним там поаккуратнее, хорошо? Всё-таки тёмный. Это наша работа. Подбадривающе подмигнул мне Опер и отправился по своим делам. Я же, закрыв за Петром дверь, устало прикрыв глаза и переставляя ноги практически через силу, поплелась в свою комнату. Значит, друзья. Угрожающе прозвучало со стороны окна. И мои глаза распахнулись сами по себе. Сон как рукой сняло. Но если в первые мгновения меня охватил страх, то затем я разозлилась так, что в голове что-то щёлкнуло, а глаза заволокло кровавой пеленой ярости. Это мой дом. С моих губ сорвалось настоящее змеиное шипение, а пальцы, враз облачившиеся в каменный доспех, неосознанно сжались в кулаки. Моя комната, моя жизнь. Какого чёрта, Аверия, ты в неё лезешь? Рядом грозно зарычал Тузик, всем своим видом намекая на скорейшее нападение, но лорд даже брови не повёл. Практически неуловимо, едва ли на миллиметр вздёрнул подбородок, недовольно поджал свои безупречные губы и лишь спустя бесконечно долгие 20 секунд ровно и безэмоционально произнёс: мудрясь при этом глядеть сквозь меня. Я пытаюсь этого не делать, Катерина, поверь. Даже слово дал. Лорд прикрыл чёрные, как сама бездна глаза, словно это могло ему помочь, а в тоне его проскользнула невыносимая горечь. Но это сильнее меня. Прости. Последнее слово упало хрупкой вазы и разбилось на тысячу осколков. Я сморгнула, Напряжённо прищурилась, обострившейся интуицией, чувствуя, что сейчас это не пустой звук, а искреннее раскаяние, и не представляя, что делать дальше. Сначала переступила с ноги на ногу, а затем растерянно присела на кровать. Злиться на такого Эда не получалось. Он был таким потерянным. Я же вновь почувствовала себя слишком уставшей, чтобы ругаться, да и просто говорить. О чём? Лут тоже молчал, словно ждал от меня первого шага, при этом так и оставшись стоять с закрытыми глазами. А я опять он играет нечестно. В душе возник детский и откровенно глупый порыв просто лечь на кровать, отвернуться, закрыть глаза и сделать вид, что в комнате кроме меня никого нет. Но я сознавала, что это чей счёр малодушно даже для меня. Взрослые и ответственные люди так не поступают. Вот только как они поступают? Кто мне скажет? Чего ты хочешь? Наконец устало спросила я, понимая, что ещё минута и точно лягу, наплевав на всё. Я прошу дать мне второй шанс. Тихо произнёс Эд, открыв глаза и сосредоточившись на мне. Давай попробуем забыть о тех недоразумениях, что произошли с нами на Галеоне, и начать с чистого листа. Ты больше ничего и никому не должна. Над тобой больше не висят смертельные обязательства, и, я уверяю, никогда не повиснут. Просто позволь мне ухаживать за тобой. Позволь нам обоим узнать друг друга ближе. На этот раз не было ни воодушевленного пафоса, ни бахвальства, Ни фантастических обещаний, ни грандиозных планов на ближайшие 100 лет. Лишь твёрдый взгляд до да слова, идущий, казалось, прямо из души. И я поверила ему сразу. Хорошо. Улыбка вышла слишком усталой, а зевок я его все едва успела прикрыть ладонью. Но прежде чем лорд обрадованно вскинулся, я наставила на него палец. На моих условиях. Первое. Больше никаких несанкционированных проникновений в мой дом. Второе. Никаких силовых и прочих запугивающих мер по отношению к моим друзьям и знакомым. Я ни с кем из них не встречаюсь, и если тебе что-то почудится, то первым делом потрудись уточнить у меня. Губы тёмного лорда тронула абсолютно неуместная усмешка, словно я говорила откровенную чушь, но я не собиралась останавливаться. Третье. Искренне надеюсь, что ты законопослушный гражданин моей страны, потому что встречаться с преступником я не буду. И четвертое. Пришлось повысить голос, потому что лорд хмыкнул совсем уж не по-светски. Никаких провокаций и глупых выходок. Никаких шалостей и уж тем более ваших фирменных темных подлостей. Как скажешь, моя прекрасная леди. Явно подначивая, заявил Эдмунд и склонился в шутливом поклоне. Не уверен, что это будет легко, но постараюсь. А теперь прошу позволить мне начать выполнять твои распоряжения. Почему-то захотелось бросить впоятьца тапком. Увы, все тапки остались в коридоре. Всё-таки что ни говори, а он всё тот же аверьер. Непредсказуемый, самоуверенный, и явно уже что-то задумавший. Но почему-то сейчас я его больше не боялась. Словно спало то дикое наваждение, которое охватило меня в последние дни. Да, он тёмный, даже лорд. Красивый зараза. И такой обаятельный, когда улыбается, что хочется поколотить. Даже интересно, Ольга сразу зубы в порошок от зависти сотрёт или сначала желчью зайдёт. Эдмунд уже открыл портал, когда я все-таки решила его предупредить. «Ты уже знаешь, что у нас положено регистрироваться всем тем, кто обладает определенными силами?» «Да». И столько невысказанной иронии я увидела в обращенном на меня взгляде, что с подозрением уточнила. «И, наверное, уже в курсе, что скоро к тебе придут особенные гости». «Я не трону их, моя леди». Еще шире усмехнулся Аверьер и, А в его янтарных глазах заплясали ехидные тёмные огни. Изволь не беспокоиться о своих друзьях. И тут же посерьёзнев, закончил: "Отдыхай, Катюша. Я позвоню тебе вечером". Уже отключаясь, причём так и не найдя в себе силы раздеться, я вдруг подумала: "А откуда у Эдмунда мой номер телефона?" "Господин, к вам посетители". Почтительно склонился перед темным лордом бес и с легким отвращением добавил. «Из управления!» «Я жду их!» — удивил слугу Авериер и небрежно взмахнул рукой. «Проводи их ко мне и распорядись подать чаю!» Снова поклон, причем на этот раз еще почтительнее, и бес торопится уйти, чтобы исполнить волю своего господина. Думал ли когда-нибудь Эйджи, родившись в захолустной приморской деревеньке на отшибе цивилизации, что однажды всего в двух шагах от его укрытия откроется межмировой портал и из него шагнёт самый настоящий тёмный лорд? Да даже мечтать не смел. И теперь он и вся его родня, радостно преклонив колени и дав клятву своему кумиру, нарадоваться не могут смене места жительства и рода деятельности. Ведь на что они могли раньше рассчитывать? Трущобы, закоулки, тёмные подворотни и объедки. Во всех мирах бесы без хозяев считались отребьем, и их не шпынял только ленивый. Но теперь... Теперь у них есть хозяин. И какой? Самый лучший, самый могущественный и великодушный. Он им даже личины выдал, самые настоящие. Теперь можно не только ночью подворотнями передвигаться, чтобы не при виде бездна на глаза людишкам не попасса, но и днём на улицу выходить, на любую улицу. А комнатки теперь у них есть собственные комнатки, кровати, тарелки, одежда. За одно это весь их род боготворил своего господина, вернувшего им смысл жизни. И сейчас Когда опера из управления вздумали прийти в дом господина без приглашения, да ещё и имеют наглость настаивать на встрече вне расписания, Эйдж был готов растерзать их на месте. Как смеют эти нелюди беспокоить его темнейшество по столь мелкому поводу, как регистрация? Как захотят, так сам и придёт. Но оказывается, господин их уже ждал, и наверняка теперь руки потирает. Ведь это опера пришли к нему на поклон, а не он к ним по повестке явился. Как же он коварен, его обожаемый хозяин. Господа, в голосе беса, исполняющего обязанности лакея дворецкого, не было ни грамма почтительности, а по губам личины, изображающей несkladного, долговязого подростка, скользила ехидная ухмылка. Прошу пройти в кабинет господина Аверьера. вас ожидают. Бесы теперь настолько богаты, что могут позволить себе личины? Холодно поинтересовался в ответ Тур, изучая ног лица, пронизывающим взглядом. Причём интересовался он почему-то у своего спутника. Подарок лорда? Удивлённо приподнял бровь Пётр, без труда считав все без исключения поверхностные мысли локея. А нас и правда ждут. Интересно. Тёмные никогда не были дураками, тем более лорды, с сознанием дела отметил начальник архангельского управления и лишь после этого отвёл тяжёлый взгляд от беса, чья спина уже покрылась ледяными каплями пота. Как-то забыл Эйджи, каким жутким может быть начальник управления. Так куда нам идти? Деловито поинтересовался Пётр, когда пауза затянулась. А? А вот сюда. Отмер Эйдже указал рукой вдоль коридора, ведущего вглубь дома, к рабочему кабинету господина, и даже чуть припрыгнул от испуга, когда оперша шагнули. Отшатнулся в сторону, развернулся на пятках и припустил вперёд. Сюда, сюда, вот. Услужливо распахнутая дверь впустила служителей Законов в кабинет, который безусловно поражал своей непривычной обстановкой. Можно было назвать это строгой классикой, если бы в отделке стен преобладало дерево, а не камень. Внушительный стол тёмного дерева, огромный камин, несколько викторианских кресел для посетителей, кресло подороже для хозяина, ковёр на каменном полу, люстра ручной работы на высоком потолке с лепниной, наисвежайший ремонт с явным использованием мощной магии. Ни одна деталь поражающая своей изысканностью и ценой, не ушла от цепкого взгляда гостей. Но на это им хватило всего нескольких секунд. А затем их внимание переключилось на хозяина кабинета. Пятнадцатый тёмный лорд и нового мира Эдмунд Аверьер, при всём желании не был похож на страх и ужас всей тёмной половины мира Галеон. Тридцатилетний доброжелательно улыбающийся блондин. Чьи волосы едва уловимо переливались всеми оттенками неба, одетый в светло-серый дизайнерский костюм-тройку, голубую рубашку и ярко-синий галстук, естественно, не встал при появлении представителей закона, но всё же высказал им своё расположение. Добрый день, господа. Присаживайтесь. С кем имею честь беседовать? Прежде чем ответить, Тур несколько мгновений внимательно смотрел в непривычного цвета оранжевые глаза гостя из Нового мира. Но так и не увидел в них ни одной эмоции, кроме доброжелательной сдержанности. Силён и очень опасен. Что ж, для начала поиграем в хороших полицейских. Тур, смотрящий региона, коротко представился мужчина, намного более похожий на тёмного чем хозяин дома. Мой подчинённый Пётр. Эдмунд Аверьер кивнул в ответ лорд, не став перечислять всех своих титулов, которые оставил на Глеоне. Правда, Петру достался намного более пристыдный взгляд, чем Туру, что заметили оба гостя, но вслух ничего произнесено не было. На всякий случай Опер возвел все возможные ментальные щиты, что явно не ускользнуло от внимания лорда, но он лишь едва уловимо прищурился. Правда, с ехидством. «Так чем обязан вашему вниманию?» — вновь заговорил лорд, когда молчание затянулось. «В нашем мире действуют определенные правила. Зашел немного издалека Тур, все больше ощущая себя не ведущим, а ведомым. Ощущение было не из приятных. Казалось, гость иного мира знает всё наперёд и играет с ними, как кот с мышами. Умудрённый опытом, невероятно могущественный и пока что сытый кот. «Да, меня уже ознакомили с некоторыми вашими правилами», — небрежно согласился со смотрящим Аверьер. «К сожалению, я не смог посетить ваше управление из-за неотложных дел», Но если вы назначите мне день, то обязательно выполню все положенные законом инструкции. Ироничная улыбка тронула губы лорда. Я всегда был на стороне закона. Мысленно отдав должное выдержке лорда, тур тем не менее к выходу не торопился. Рад слышать, но прежде чем мы уйдём, я бы хотел задать вам несколько безотлагательных вопросов. Конечно, прошу. Даже и не подумал прилекаться со смотрящим лорд. В этом мгновении в дверь робко постучали, и на пороге появилась опрятно одетая пожилая бесовка, под личиной полноватой старушки невероятно благообразной внешности. С обожанием служанка взглянула на своего господина, слегка пренебрежительный взгляд достался гостям, а затем она вкатила в кабинет тележку с чаем и выпечкой. Поить и угощать подобных гостей не хотелось никому из прислуги, но такова была воля их господина, и они даже мысленно не смели его ослушаться. «Ваш чай, господин!» «Спасибо, Матильда!» — поблагодарил бесовку лорд, и та, просияв, как юная девушка, поторопилась выйти, чтобы не мешать важной беседе. Не став отказываться от угощения и заодно, проверяя иномирного гостя на злой умысел, Нет ли в угощении чего-то подозрительного? Тур и Пётр взяли себе по кружке невероятно ароматного чая и одали должное изысканному вкусу хозяина кабинета. Но прежде чем показалась дунашка и закончилась изумительная домашняя выпечка, над которой явно трудился профессионал, Тур вернулся к вопросам. Цель вашего пребывания на земле? Изучение человеческой природы и отдых. Томку усмехнулся лорд, пряча иронию под ресницами. В моём родном мире правит внук. Земли и расы давно изучны, а на покой мне ещё рано. Гости из вашего мира, понели по случайности попавшие на некоторое время в наш, заинтересовала меня своим взглядом на жизнь настолько, что я решил более подробно изучить её родину. Вы говорите о Екатерине Измайловой? Тут же уточнил тур. «Верно. Какие у вас планы по отношению к самой девушке?» Тактичность никогда не была в приоритете у смотрящего. «Это вас не касается», — все с той же снисходительной улыбкой абсолютно ровно ответил Эдмунд, хотя Петр отметил, как потемнели глаза лорда, и в янтаре показались угрожающие огненные всполухи. «С моей стороны ей ничего не угрожает». Что ж, прищурившись в ответ, смотрящий задумчиво скользнул взглядом по стеллажам справа от лорда, заполненным томами юридического и финансового содержания, и решил немного сменить тему. Тогда поговорим о вашей законопослушности в сфере финансов. Пристальный взгляд подозрительных чёрных глаз вернулся к Аверию и попытался проникнуть ему под кожу. Откуда деньги? сбережения прошлых лет. С напускной небрежностью хмыкнул лорд, без труда выдерживая тяжёлый взгляд высшего демона и заодно мысленно удивляясь подобному выверту. Высший демон, на страже закона и покоя людей, что-то новенькое. Не беспокойтесь, ни один законопослушный гражданин вашего мира не пострадал. И столько иронии, столько многозначительности было в этой фразе, что всем присутствующим сразу же стало ясно: пострадавшие были. Просто к законопослушным их никак нельзя отнести. Против своей воли Пётр восхитился выдержкой и предприимчивостью тёмного, умудрившегося обустроиться в новом мире всего за неделю, да ещё и так предусмотрительно прикрыть тылы. по большому счёту им даже предъявить ему нечего, а по мелочи и начинать не стоит. Не того уровня противник. Вот только что на это скажут те, кто уже давно поделил этот город между собой и вряд ли будет рад новому соседу. Что ж, раз никто не пострадал, то у меня больше нет к вам вопросов, господин Аверьер. Неожиданно завершил допрос смотрящий и встал с кресла. Ждём вас на официальную регистрацию у себя в управлении в течение суток. Адрес знаете? Лорд лишнебрежны к ивну, вновь пристальным взглядом пройдясь по Петру, а затем взмахом руки распахнул перед уходящими гостями дверь, не стесняясь демонстрировать господам законникам мощь своей силы. С учётом того, что земля всегда была обидна на тех, кто умел так непринуждённо пользоваться скудными потоками энергии, данный жест произвёл на гостей должное впечатление. Лишь в машине, уже завдя мотор, Пётр задумчиво пробормотал: "Будут проблемы, большие проблемы". "Будут", согласился его начальник, прикрыв глаза, чтобы составить полную картину прошедшей беседы. Ты удивишься, но я поставлю на Авергера. Есть в нём что-то такое тёмное. Иронично хмыкнул Опер, за всё время проведённое в доме, так и не сумевший поймать даже отголоски мысли лорда. Это нервировало. Нет, не согласился с подчиненным смотрящий. Задумчиво пожевал губами и наконец подобрал подходящее определение. цель устремлённая